«Два. Там наверху кто-то шуршит, ты не заметила? В смысле, ятос? «Нет, Патер». «Поди завелись, у нас опять от самое. в смысле мыши!» ятос начала убирать со стола вся на нервах. Если бы Патер был человеком наблюдательным, он бы обратил внимание на то, что экономка из-под тяжка поглядывает на потолок, собирая тарелки. Но Паттер с некоторым беспокойством наблюдал, остался ли сеньор-нотариус доволен великолепным ужином. — Оставь их, завтра уберешь это самое, ятус. Дай нам поговорить спокойно. Экономка ушла, унося только грязные тарелки. На столе остались бутылки, пепельницы, бокалы и блюда с остатками из кабана, которые господин с таким чувствительным желудком, как нотариус, ни в коем случае не должен есть на ужин. Примечание. Севе. Блюдо окситанской кухни, разновидность рагу. Конец примечания. Но оно удалось на славу. А какое же вкусное было вино! Нотариус Тутусаус наслаждался, прекрасно отдавая себе в этом отчет, состоянием предшествующим опьянению, проникаясь им и наполняясь без остатка. Он вертел в руках стопочку, в которую Патер подлил анисовой водки. В центре стола Перед ними стоял дымящийся кофейник, наполняя комнату душистым ароматом, и Патер снова передал ему коробку, где нотариус хранил сигары. И тот, и другой одновременно и благоговейно закурили в тишине дождливой ночи в поселке Мура. Послышалось, как оба они энергично попыхивают сигарами, и вскоре с умиротворяющими запахами еды и напитков смешалось несказанное благоухание Гаваны из коллекции господина нотариуса, «Как прекрасна жизнь!» — думали оба одновременно. Нотариус отпил чуть-чуть о -чуть, своей водки и с некоторой горячностью, всегда овладевавшей им, когда он слишком много выпил, указал на Паттера сигарой. «Перстень я хочу себе оставить». «Согласен, в смысле так сказать. Однако, а если начнется это самое, что тогда?» «Чего?» Нотариус еще не успел привыкнуть к лексикону Паттера Жуана. — Расследование, так сказать. Тогда что будем делать? Он же может понадобиться в качестве улики. — Бесспорно, бесспорно, — успокоил его нотариус. — Бесспорно, — повторил он. — Для этого мне необходимо держать его на готове. Понимаете ли? Они некоторое время покурили в тишине. Нотариус очень вовремя подсуетился, предложив больному составить завещание в своем присутствии. Сизет, уже достигший того, чего он в тот момент больше всего желал, немедленно согласился. В завещании ничего сложного не было, потому что едва ли не все в нем сводилось к звенящей монете, реалам и маровиди, которые он при жизни не смог потратить». Больной, однако же, сделал оговорку, что завещает подзеркальник Галани, которая заботилась о нем в последние дни его жизни, и Галана подумала. «Да чтоб ты сдох, собачий сын, скряга и скряг! Подзеркальник, что я с ним делать-то буду? Я золото хочу, или ты думаешь, я просто так за тобой дерьмо убираю?» Но озвучить свое мнение ей не удалось, поскольку находилась она в коридоре за дверью. А Сизет продолжал. «Тринадцать зеркал, купленных Ремей. Для домика приходского священника. Кровати, канапе и стол и вместе со стульями. Для домика приходского священника. Примечание. Канапе. Диван для сидения трех и более человек с обитыми сиденьем, спинкой и подлокотниками, с открытым деревянным каркасом на четырех, шести или восьми ножках. При изготовлении канапе используется древесина, грецкого ореха, вишни или красного дерева. Конец примечания. — А самое мое драгоценное сокровище, пишите, нотариус, пишите, ценяя которого ничего на свете нет, я завещаю лично господину Паттеру, бывшему со мной в последние минуты. — И что же это? — Сын мой? — спросил Паттер, у которого бешено заклотилось сердце. — Мое сокровище. И тут он раскашлялся. Оба его собеседника нетерпеливо поглядели друг на друга, а Галана в коридоре расплакалась от ярости. Сокровище, которому я собирался посвятить долгие годы жизни, мои 129 розовых кустов. "Да уж", это самое высказался Паттер. И только в этом мгновении сердце Галаны возрадовалось. "Это самое, как же я их, когда наступит время их подрезать, можно будет их пересадить?" Марти семейство семейства Корнера знает, как это делается. И напоследок Сезет завещал все деньги общей суммы в тысячу дублонов золотом, в смысле более трехсот тысяч реалов серебром, это самое, приходской церкви, муры, за исключением того, что господин настоятель по договоренности с сеньором-нотариусом сочтет нужным выделить для того, чтобы щедро оплатить его услуги. Составление завещания, запись его признания и прочие, связанные с этим делом, хлопоты. — Да, и чтоб мессу по мне служили, патер. — Каждый день поминать тебя буду, не сомневайся, это самое. Нотариус и патер тут же договорились обо всем, что касалось оплаты предоставленных услуг. Собственно говоря, этот ужин превратился в своего рода негласную ратификацию соглашения их обоих взаимно обогащавшего. — Да чего же хороша эта гаванская сигара, — провозгласил этот самый. — В первый раз в жизни такую курю. Они допили кофе в тишине. Мыши, похоже, решили наверху больше не шуметь. «Еще они своей водочки?» «Нет, что вы, Патер, хватит. А то я потом не найду, где кровать стоит». Нотариус поднял сигару в воздух, чтобы священник обратил на него внимание. «Хотелось бы мне знать, как такой человек, как этот Массо, умудрился таким образом усложнить себе жизнь. Да ведь, Патер». Но Патер стушевался и не ответил ему, Нотариус удивленно поглядел на него, и священнику пришлось объясниться. — Я не имею права разглашать, в смысле, тайну исповеди. — Я вовсе не о тайне исповеди, а о нотариально заверенном изложении фактов, содержание которого вам знакомо. — Я просто хотел сказать, — слегка обиженно заметил нотариус, — что сколько он не угрожал этим несчастным, Сколько их не запугивал, сколько не покупал их молчание золотом, он все это время был в их руках. — Да. — И вишь теперь, какая штука! — неохотно провозгласил Патур. — Эта бумага много вреда может причинить от самому субъекту из Барселоны. — Да, на мне лежит величайшая ответственность, — напыщенно заявил нотариус, несколько сгущая краски. — Но я обязан выполнять распоряжение своего... — Своего клиента. — Кстати, что врач сказал, как здоровье Сизетта? — Нет здесь врача. Насколько я понимаю, до да послезавтра не протянет. — Бедняга. Снаружи слышались голоса, и Патер, уже чуток накачанный спиртным, позвал экономку. — Кто там? — произнес он, когда та выглянула из-за двери. — Галана, — ответила она, немного взвинченная. Оба мужчины вскочили, как будто под воздействием одной и той же пружины. Особенно быстро отреагировал нотариус. — Ей что-то новое? Нет, — Нет-нет, она приходила попросить, трудовика попросить огонь развести. — В такие часы, от моя! Дай-ка я! — Она ушла уже, — заградила ему дорогу экономка, как будто ей никоим образом не хотелось, чтобы патер выходил из столовой. Священник пожал плечами и затянулся сигарой. — Да и не в себе она, бедная баба, в смысле, так сказать. И он снова уселся на место. — В такую дождину за трутовиком отправилась. — Он хоть бедняга там не совсем один. — Нет, она обещала за ним присматривать до тех пор, пока... Это самое, пока не придет его час. Патер перекрестился, а нотариус скорчил мину вежливой заботы. Тойетус воспользовалась молчанием, чтобы сбежать из столовой, а мужчины остались вдвоем. Наедине друг с другом и с подсчетами прибыли от этой невиданной сделки, в результате которой они оказались наследниками богатого, одинокого, больного и уязвленного человека».